Глава двадцать восьмая. Поль. Сны и реальность. Утро началось со стука в дверь. Я кое-как сел на кушетке. Тело затекло от долгого пребывания в неудобной позе. В голове каша из последних событий, вчерашних ошеломительных новостей и странного, неимоверно реалистичного сна. «Откроешь?» — тихо спросила сестра. «Угу», — буркнул я, пытаясь подняться, но тут же мешком осел обратно на кушетку. ноги, оказывается, тоже затекли. «Сиди, я сама», — произнесла заметившая мой маневр Сейла и помчалась открывать. «Полиней, на выход!» — раздался из гостиной голос Дел Шантуа. «Ну что ж, я нисколько не сомневался, что отец не позволит мне остаться здесь и тем более принимать участие в поимке Шелда, вернее, заменившего его Лероса». Кое-как встал и поплелся в другую комнату. Видок у ректора был еще тот... и без того далеко не юное лицо осунулось, под глазами залегли глубокие тени, да и одежда выглядела, мягко говоря, несвежей. Местами мятая кое-где следы пыли и паутины. Интересно, где они лазали ночью и что успели разузнать? Вот только что-то мне подсказывает, спрашивай, не спрашивай, а ответа я не дождусь. Прощание с родными вышло скомканным, и через краткий миг мы оказались в ущелье. Еще миг, и у ворот Академии. А я все наивно надеялся, что хотя бы ректор посвятит меня в происходящее. Ведь не мог же он бросить отца один на один с проблемой. Или мог? Нет. Во-первых, они союзники. Во-вторых, и драконье чувство справедливости не позволит ему бросить товарища в беде. Значит, одно из двух. Либо Шелд уже нейтрализован, и угроза миновала, либо Дел Шантуа отправился сюда для создания алиби и, собственно, для того, чтобы проконтролировать мою отправку в Академию. а сам потом вернется в драконье гнездо. «Думаю, ты понимаешь, что о происходящем в вашей семье и в замке никто не должен знать», — тихо произнес Дел Шантуа и уже громче добавил. «И не забудь, ты задолжал два дня отработки в столовой». «Да, да, помню», — буркнул я, понимая, что все мои надежды на получение какой-либо информации пошли прахом. Если бы он хотел что-то сказать, уже сделал бы. «Беги». «Завтрак вот-вот начнется, а тебе еще за учебниками надо успеть до начала занятий», напутствовал ректор и направился в сторону административного здания. Делать нечего. Метнулся первым делом в общежитие, прихватил мешок с учебными принадлежностями оттуда в столовую. И надо же было столкнуться первым делом с Леоном. «И где тебя носило?» — поинтересовался он. «Вот и что ему сказать? Правду? Все рассказать не смогу, а часть...» обидится еще больше за то, что с собой не взял. «Отец в столицу вызывал», — соврал я. «Ясно», — как-то грустно отозвался товарищ. «Не бойся, за милу распекал». «И это было», — кивнул я. «Ну, что тут скажешь, сам виноват. Зачем было доводить девчонку до такого?» «Так вышло», — буркнул я. «Она там была?» «Угу», — отозвался я. «Расстроилась из-за того, что магия лишилась, да?» «Угу». «Помирились хоть?» Угу. «Не верится как-то», — резюмировал Леон. «Угу-дугу, и понурый ты какой-то». «Думаешь, я хотел сюда возвращаться?» «Это да, я бы тоже не захотел», — согласился товарищ и уже тише спросил. «Не знаешь, как там Сейла?» «У нее все хорошо, наверняка по тебе скучает», — примирительно улыбнулся я. «Кстати, ты поесть забежал или отрабатывать?» — поинтересовался Леон. «И то, и другое», — вздохнул я. «Помочь?» «Значит, мир?» Я взглянул на товарища и тот, протянув мне руку для пожатия, ответил: Конечно, мир, мы же теперь одна семья. Быстро перекусив, мы с Леоном приступили к отработке моей повинности по столовой. В процессе товарищ рассказывал малозначительные новости о том, что происходит в академии. Я, если честно, почти не слушал, лишь для приличия порой поддакивая, но одна фраза почему-то меня задела: Так вот, ты, наверное, заметил, что Каитер куда-то пропал. Поначалу все думали, что он к отцу в столицу рванул. Преподы на его прогулы глаза закрывали. У нас же все равны, но некоторые равнее. У него-то папаша ни много ни мало, глава Эрензийского совета магов. Ходили, правда, слухи, что он вместе с Милой сбежал из Академии. Что? Да забей ты. Знаешь ведь уже, что она в столице, и все нормально. А это просто сплетня. Совпадение вышло. Он исчез в тот же день, когда и Мила покинула Академию. А, ну да, тебе тогда не до этого было. Ты же о ней постоянно думал, после того, что натворил. «Угу», — буркнул я, гадая, что бы это значило. «А почему ты говоришь «исчез», если он к отцу отправился?» «Так это поначалу все думали, что к отцу, а потом здесь разве что лошадей не допросили на тему, что слышали, когда в последний раз видели? Отсюда вывод. Даже если он к отцу и собирался, то до столицы явно не добрался. А про него и милу ты даже не думай», — выпалил парень. И добавил, словно стараясь оправдать подругу. Они же вечно цапались, как кошка с собакой. С чего бы им вдруг примириться? Мне назло. Буркнул я, хотя и сам в это не верил. В голове вообще-то совсем иные мысли крутились. Вспомнили слова ворона про лиросов протестантов Нельзя сказать, что меня очень заботила судьба Каитера, но и смерти ему я вовсе не желал. И еще. В свете новых знаний о Миле возникает вопрос, а не могла ли она расправиться с постоянно докучавшим ей вертонгом? Вдруг тот ее чем-то зацепил и... Нет, не хочется думать, что моя мила, которую я беззаветно полюбил, способна на хладнокровные убийство. Хотя кто их, этих богов, знает? На лекциях сосредоточиться было сложно. Пару, которую должен был вести ректор, заменили на другой предмет. Значит, он отправился обратно, на подмогу к отцу. Эх, а тут сиди, задницы, стулья протирай. Понимал, что толку там от меня не будет, а все равно нервировало это бессилие. В обед к нам с Леоном подсели Кайра и Сеймона. Чернева пыталась что-то расспросить о выходных, но я ничего рассказать толком не мог. Крутился как уш на сковородке, стараясь не завраться, да еще и присутствие Симоны раздражало. Остаток дня прослонялся по академии, не находя себе места. Леон поначалу старался быть рядом, подбодрить, но вскоре сдался. К тому же ему за какой-то неправильный ответ на лекции задали на дом письменную работу, так что парень в конце концов извинился и ушел в общагу готовиться. А меня одолевали самые разнообразные мысли. Что происходит в замке? Как там мило? Что означает мой давишний сон? Как там роз? Что случилось с Каитером? И чтобы отвлечься, я сам, не понимая, зачем мне это надо, стал выспрашивать у народа, кто что слышал о нем. Кто-то рассказывал, с удовольствием чувствуя свою причастность к потенциальному спасению явно попавшего в беду сына немного много ни мало главмага Кто-то нехотя делился информацией, кому-то даже приплатить пришлось. Хуже дело обстояло с членами его же шайки. Те ни в какую на диалог идти не желали, хотя именно они, как позднее выяснилось, знали гораздо больше остальных, но сыщикам почему-то ничего так и не рассказали. Как оказалось, Каитеру в день исчезновения пришло послание якобы от отца с просьбой увидеться за пределами Академии. Это напоминало рассказанную мне вороном подставу, устроенную подменившим шел Далеросом. в результате которой едва не погиб мой Рос. Схема та же, выманить. А вот что потом? Удивляет одно. Неужели Каитер ничего не заподозрил? Что мешало Делкурону прийти к нему прямо сюда? Уж кто-кто, а глава Совета магов имеет право свободного перемещения в пределах Академии. Хотя мог ли Каитер предположить, что некто желает ему зла? Конечно же. У его отца хватает врагов, но вряд ли те решились бы на открытую конфронтацию и стали бы похищать сына главмага. Вечером долго не мог заснуть, измученный бесплодными метаниями и обилием информации. Мозг никак не желал погружаться в мир грез. А потом, потом мне вновь привиделся тот странный мир. На этот раз я шел по улице. Тепло. Воздух какой-то будто густой и воняет непонятно чем, но довольно неприятным. Странные мостовые с каким-то гладким покрытием местами зияли выбоинами. по жались друг дружки какие-то безликие коробки, явно жилые дома. Куда-то спешили прохожие. Мужчина одет-то еще более или менее приемлемо. А вот женщины… Да у нас в академии на занятиях девушки ходили в брюках, и дипломированные магички позволяли себе носить мужские одежды. Но у нас, даже если брюки и облегали, как вторая кожа, то сверху надевалась длинная блуза или нечто типа камзола. А тут вся анатомия на показ, и животы у некоторых вообще обнажены. Ну ладно, приятно взглянуть настроенных девушек, но некоторые страдающие, излишком веса или годящиеся мне в матери, наряжались точно так же. И это полбеды. Мгновением спустя я едва не шарахнулся в кусты, когда, с ревом сорвавшись с места, мимо меня пронеслось нечто жутко чадящее на двух толстых колесах, на котором выседал какой-то парень. К слову сказать, никто, кроме меня, на него внимания не обратил. Лишь какая-то бабулька, очутившаяся поблизости, недовольно проворчала, носятся окаянные я присмотрелся к проезжей части а думается мне это была именно она никаких конных экипажей там видно не было но по обочинам стояли странные металлические конструкции самых разнообразных форм и расцветок какие то высокие габаритные какие то поменьше округлые угловатые высокие или приземистые черные серые белые красные какая то девица дефилируя на высоких каблуках подошла к одной из них чем то пискнула И в ответ на это стоящая у обочины красная «Откуда-то пришло название машина» приветственно пиликнула и моргнула фарами. «Откуда все эти слова в моей голове?» Девица открыла дверцу, забралась внутрь, не стесняясь, что ее видят прохожие, подкрасила губы, а потом это нечто заурчало и тронулось с места. И теперь к знанию слов пришло понимание. машина это здешний транспорт, и именно они и стоят вдоль обочин. А потом раздался звук, извещающий о подъеме. И снова была столовая, потом лекции. И да, мысли. Но в этот раз больше их часть была посвящена минувшему странному сновидению. После занятий я продолжал наводить справки о Каитаре, но, увы, ничего нового так и не узнал. А потом... «Всем привет!» Раздался за спиной жизнерадостный и такой родной голос. Не веря своим ушам и удивленным взглядам Кайры и Леона, сидевшим вместе со мной за ужином, обернулся и увидел улыбающуюся Милу. э а что ты тут делаешь?» Вместо приветствия сказал я, пометуя о том, что отварле уйти без позволения невозможно. «Хотя она же богиня. Так я и думала, что ты будешь безумно рад меня видеть», — усмехнулась эта язвочка и, наклонившись ко мне, Игривоч чмокнула в щеку.